«Ты больше не летаешь?» «Я писал об этом». «Это единственное, о чем ты писал». Ну, «Я, понятно, не упрекаю». Брат развел руками, и я заметил, что руки у него немного дрожат. «Боже мой!» — подумал я. «Ведь ему всего лишь сорок лет. Все у нас чертовски заняты», — продолжал он. «Общаемся редко, а годы уходят. Вот и идем своими»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 В ресторане Генри заказал обильный обед. «Как насчет бутылки вина?» — спросил он, широко улыбаясь, словно его неожиданно осенила весьма удачная мысль. «Как хочешь», — ответил я, хотя и видел, что от вина ему станет еще хуже. Но я с детства привык, что всегда решает он. За обедом Генри почти ничего не ел, налегая на вино. Порой, вспомнив, что он как-никак глава семьи,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 «Лучше жениться, чем обжигаться на девчонках», — твердил он. «Вот я и женился рано, послушал старика. С его страховкой или без нее, а обжигаться все-таки лучше». «Ну, хватит, ради бога, о страховке!» «О чем бы мы ни говорили, братец? А это твой обед. Ты ведь угощаешь, конечно. Ладно, оставим отца и мать». Они работали, не покладая рук, чтобы поднять свою семью. И вот один из нас, измочаленный радиодиктор, другой пьянчуга-бухгалтер, тоже лезет из кожи, чтобы поднять свою семью. Я это говорю в утешении отцу. У него была своя вера. Ну что ж, у Клары есть яхта. У нашего диктора Берта...